Глава девятнадцатая Кирюша обещал себе не следить больше за Тиной. Он уже убедился, что это не Кристина. Впрочем, он знал это с самого начала. Убедился он и в том, что она не человек. А раз так, то какой смысл подглядывать за ней дальше? Только рисковать, что она его поймает. Лучше подумать, что можно сделать. На ум ничего не приходило — Но Кирюша давно к этому привык. Какие-то вещи он знал с самого начала, а чтобы понять какие-то другие, нужно было ждать долго. Порой очень долго. Он надеялся, что в данном случае слишком долго ждать не придется. Ему казалось, что чем дольше нет настоящей Кристины, тем труднее ей будет вернуться. Проснувшись в середине ночи, Кирюша без всякого удивления отметил, что Тины в кровати нет. Как обычно. «Любопытно, где она на этот раз? Снова в подвале? Или, может, на крыше? Опять мучает какую-то мышь? Или на этот раз ее жертвой стала бездомная кошка?» Оказалось, Тина была на кухне. Сквозь гофрированное стекло в двери Кирюша видел ее силуэт, распадающийся на полоски и квадратики. Там, где стекло входило в дерево двери, была узкая ровная полоска, и Кирюша приник к ней. Мир сразу же вернул свою четкость и потерял связь с реальностью. Кирюша увидел, как на одной из конфорок стоит кастрюля, и из нее валит густой дым, словно в ней что-то жгли. Вот только горелым почему-то не пахло. Сбоку, возле плиты, стоит раскрытый ноутбук, а в клубах пара отчетливо мерцает что-то вроде голограммы человека в полный рост, и Тина с ним разговаривает. Кирюша отстранился от стекла. Доктора говорили маме о том, что у сына могут быть галлюцинации, но сам Кирюша точно знал, что всегда видит окружающий мир абсолютно четко и неискажённо. Порой даже слишком четко и детально, и именно от этого часть его проблем. А раз он всегда видит все четко, то значит, происходящее сейчас на кухне — это реальность, хотя, по всем известным ему законам логики, реальным это быть никак не может. Решив проверить себя еще раз, Кирюша снова приник к узкой полосе гладкого стекла. Да, картина не изменилась. Тина разговаривала с голограммой человека, висящей в клубах дыма, который не пах горелым. Решив переключиться на другой орган чувств, Кирюша прижался ухом к двери и расслышал донесшиеся до него обрывки фраз, в которых разобрал слова «охота», «цирки», «фамильяры». Кирюша вернулся к себе в комнату, лег в кровать и накрылся одеялом с головой. Но на этот раз не для того, чтобы отгородиться от ругани родителей, те давно уснули. Сейчас ему надо было отгородиться от мира, который все больше терял знакомые ему очертания, и хорошенько подумать. Он уже слышал от Тины это специфическое слово «фамильяры», но оно было ему незнакомо. Охота и артефакты же, напротив, были слишком общими словами, которые не давали ему зацепок. А вот цирк — это совсем другое дело. Именно после похода в цирк пропала его Кристина, и ее место заняла эта Тина, а подмену почему-то никто не заметил. Наверное, потому что никто не видел окружающий мир так четко и в таких мельчайших деталях, как он. Но сейчас это было неважно. Цирк. Вот главная зацепка. Именно там произошло что-то, ставшее причиной пропажи его сестры. Кирюша понятия не имел, что будет делать дальше. Он знал, что стоит ему заговорить о тине, Кристине и цирке, ему никто не поверит. Но все же лучше иметь какую-то зацепку, чем не иметь ничего. Возможно, когда-нибудь потом она ему еще пригодится. Гончие гнали караван до рассвета, хотя могли бы отстать и раньше. И за это время, пожалуй, все уяснили три вещи. Первое. Огненные твари легко могли бы их уничтожить, как наглядно продемонстрировали, повредив в самом начале пару грузовиков. Второе. Они почему-то этого не сделали. Третье. Гончие хотели, чтобы цирк не останавливался. Они совершенно очевидно его гнали. И пока автокараван ехал, гончие не причиняли ему вреда. Только бежали рядом словно собаки, охраняющие стадо овец, да время от времени завывали, подгоняя свое стадо. А вот зачем им было так нужно, чтобы цирк непременно находился в движении, оставалось загадкой. Цирк остановился вскоре после того, как рассвет прогнал чудовищ и погрузился в измученный нервный сон. Эта безумная, долгая, бессонная ночь всех измотала. Кристина заснуть не смогла. Слишком силен оказался шок. И от появления гончих, и от выходки джады, оставившей ее на растерзание тварям. И даже от того, как ковбой в буквальном смысле за шкирку схватил ее и на ходу закинул в автобус, в котором жил сам. Она смутно помнила, как приземлилась на пол, как горел след ожога на ладони, и как Фьор помог ей подняться и сначала устроил рядом с собой, придерживая за плечи, а потом пересадил на пустующую кровать Вита. Видимо, он опасался лишний раз к ней прикасаться, чтобы не спровоцировать новых видений. Часть ночи прошла в состоянии полузабытия, прерываемого редким воем гончих, напоминавших каравану о себе и о том, что останавливаться нельзя. И только позже, когда начали немного разжиматься обручи, стиснувшие грудь и голову, Кристина смогла выдохнуть. Она цела и невредима. А гончие, кажется, не собираются немедленно раздирать их в клочья. Когда автокараван остановился, просидевший всю ночь за рулем ковбой первым делом подошел к Кристине, довольно бесцеремонно взял за руку и уставился на ожог на ладони. «Это гончие тебя так?» — спросил он. Кристина только промычала что-то невнятное в ответ и покачала головой. «Мне показалось, что когда ты выставила перед собой руки...» «Он засветился», — настойчиво продолжил ковбой. «Я не знаю», — устало прошептала Кристина и пожала плечами. Она и вправду не знала, хотя помнила, что в тот страшный момент ладонь обжег жар. Но прямо сейчас думать о том, что это означает, она не могла. А потом ковбой беззаботно плюхнулся на свою койку и вскоре уже спал. Фьор боролся дольше, пытаясь дождаться, когда заснет Кристина, но сон сморил и его. А Кристина, несмотря на дикую усталость, все никак не могла отключить голову. Сон витал совсем рядом, тяжелый, липкий, такой, какой нагоняет максимальная физическая и эмоциональная усталость, но никак не мог пробиться через барьер мыслей и волнений. «Вернуться ли гонщик?» Получила ли графиня новую афишу? Как теперь вести себя с Джадой? Как вообще жить в одном с ней трейлере? Что это было за яркое видение, когда Фьор взял ее за руку? Все ли в порядке с Мануэлем? И вообще все ли целы после этой ночи? Да, гончие не нападали ни на кого из циркачей, но Кристина рывком села на кровати. «Т». Он же схватился с одной из гончих. Он вообще жив? Может, он ранен, и ему нужна помощь? Надо срочно проверить. В каком из автобусов или трейлеров живет их таинственный капельдинер, по совместительству оказавшийся ягуаром, да еще и самым настоящим индейцем, Кристина не знала. Но поскольку спать все равно не получалось, а тягучий бред, который приходил вместо сна, куда больше изматывал, чем приносил отдыха, она решила его поискать. Не то чтобы от нее могла быть какая-то польза, если ты действительно ранен. Но теперь, когда Кристина подумала о нем, она просто не могла успокоиться, не узнав, как он. Автокараван спал, и не было слышно никаких привычных и знакомых звуков, которые раздавались в любое время суток, потому что среди циркачей были и совы, и жаворонки, а значит, кто-то всегда бодрствовал. Сейчас же, идя вдоль вытянувшейся на обочине колонны, Кристина думала, что цирковой городок словно вымер. Это ощущение усиливалось из-за того, что все вокруг подернула пелена серого тумана, скрывшего и пейзаж вокруг, и небо, и от этого казалось, что они попали в какое-то междувременье, где нет ни дня, ни ночи. Кристина брела к голове колонны, размышляя, как ей найти «Т». Заглядывать в каждый автобус и каждый трейлер по пути — но окна некоторых так высоко что она ничего не увидит стучать чтобы ее впустили но не хочется всех перебудить размышление прервал появившийся в воздухе странный запах пахло дымом горелым деревом палеными листьями и еще немного лекарствами. Кристина закрутила головой в поисках источника запаха, увидела совсем неподалеку, впереди возле обочины, черные клубы, поднимающиеся в невидимое в тумане небо. И, не думая о возможной опасности, она для этого слишком устала, пошла туда. Зрелище, которое предстало ее глазам, удивило. На мокрой жухлой траве горел и немилосердно чадил костер, а над ним... Укрепленный на палочках лежал пруд, с которого свисали пучки перьев и трав. Именно от них шел тот странный запах. Перед огнем сидел на корточках раздетый по пояс Т, и вся его кожа от шеи до талии была покрыта слоем красной глины. Кое-где она была еще влажной, кое-где подсохла, а на сгибах локтей уже пошла трещинками. Сам же Т... слегка раскачивался вперед назад и курил длинную тонкую трубку. Кристина нерешительно застыла на месте. «Тэ вроде бы в порядке, значит, не стоит его тревожить, тем более что он занят, что бы собой не представляло это странное занятие». И тут снова случилось это. Очертания расплылись, все предметы обзавелись мерцающими дрожащими аурами, а Кристина отчетливо почувствовала жжение в руках и на груди, острую боль в ребрах с левой стороны и кровь, медленно струящуюся из раны в правом боку. — Ты ранен? И серьезно. А эти яркие разноцветные вспышки в его ауре — приступы боли? — Спрашивай, — вдруг сказал Тенни, открывая глаз, и Кристина вздрогнула от неожиданности. — Что? — Запинаясь, спросила она. То, что хочешь спросить. Кристина поколебалась, но затем послушно села на землю. Сначала тоже на корточке, но быстро поняла, что долго так не выдержит, и опустилась на землю, скрестив ноги. Вся эта странная, страшная ночь перешла в не менее странный, необычный, не совсем день. И все, что оставалось, это плыть по течению времени. и не слишком беспокоиться о том, куда это тебя принесет. Тенни торопливо затягивался, а потом выпускал в воздух клубы дыма. Они смешивались с дымом костра и рождали новый запах — вязкий, терпкий и густой. Землисто-травяной он не был неприятным, и все же вдыхать его Кристина опасалась. Но не уходить же, и уж точно не зажимать нос. «Ты наверняка обидится». Кристина осторожно вдохнула. «Раз. Другой. Не так уж и плохо». Тэ невозмутимо молчал и продолжал курить, и казалось, что всполохи боли постепенно ослабевают. На Кристину он даже не смотрел. Казалось, ему было все равно, заговорит она или нет. «Вам помочь?» — наконец спросила Кристина, пытаясь сфокусироваться на его лице, что было нелегко из-за дрожащей ауры. Вы серьезно ранены? Я буду в порядке, отрезал Т. Но я буду в порядке, с нажимом повторил Т. Я же Нагваль. Нагваль, повторила Кристина. Это ваше полное имя? Мое полное имя, Текумсех. На языке моего племени это означает «ягуар, пересекающий небо. Ага, Егуар! воскликнула Кристина. Вы оборотень, да? спросила она, сама не до конца веря, что задает этот вопрос на полном серьезе, но расплывчатые силуэты и цветное мерцание заглушали голос здравого смысла и сквозь дымку, затянувшую сознание, все происходящее опять казалось нереальным. А раз оно нереальное, то и вопросы можно задавать, какие угодно. «Как вы всегда все стремитесь переделать под свои верования?» — усмехнулся Т. «Нет, нагваль — это не оборотень». «Тогда что это?» — спросила Кристина, чувствуя, как с каждым вдохом дыма голова становится все более и более легкой и начинает кружиться. «Скажи, кто такие фамильяры?» вдруг задал неожиданный вопрос т э растерялась кристина наши вроде как двойники и что они с вами делают выбрасывают нас из наших жизней но почему с вами разве с вами не случилось то же самое мой двойник не может меня выкинуть покачал головой т он всегда со мной мы с ним вместе все равно не понимаю призналась кристина честно пытаясь сосредоточиться но у нее ничего не выходило голова стала слишком легкой казалось еще немного и она взлетит или рассмеется да что там такое ждет на костре т какие то наркотики или это все ее странное состояние нагваль это мой двойник пояснил т но только ваш фамильяр...» «Выкидывает вас из жизни, а я с Нагвалем всегда живу вместе. Он — часть меня, а я — часть его». «Вы сумели договориться со своим фамильяром?» — ухнула Кристина, сразу же прикидывая, получится ли у нее сделать так же со своим двойником и вернуться обратно в прежнюю жизнь. «Но как это у вас получилось?» «Мой дедушка был шаманом». После долгого молчания заговорил Т, и Кристина сразу приуныла. «Ну все, раз речь пошла о наследственном даре, ей ловить нечего». Он умел говорить со своим нагвалем. Он передал свои знания мне. «Когда появился мой нагваль, я знал, как его принять». «И где же он, ваш нагваль?» — осторожно спросила Кристина. «Здесь», — ответил Т. и похлопал ладонью по земле рядом с собой. Кристина послушно посмотрела на пятачок земли и, разумеется, ничего там не увидела. Или это мерцающие ауры мешают ей увидеть? Она собралась спросить у Тэ, что тот имел в виду, но, подняв голову, встретилась со взглядом янтарных глаз с вертикальными зрачками. Возле костра сидел ягуар, и вокруг него — не было никакой ауры. Безучно охнув, Кристина невольно подалась назад. Трудно вот так сразу преодолеть инстинктивную реакцию, которая появляется, когда видишь рядом с собой дикого хищника. Затем, поняв, что от страха задержала дыхание, она жадно хватанула воздуха на с дымом и закашлялась. А когда Кристина наконец снова могла нормально дышать, мир вернул привычные очертания, Ощущения чужой боли в теле пропали, а ауры погасли. И вместо ягуара у костра снова сидел Тэ. «Нагваль», — повторил он. «А почему именно ягуар?» — спросила, ошеломленная увиденным Кристина. «Ягуар — хранитель нашего племени», — ответил Те так, словно это все объясняло. «Я имела в виду, почему ваш двойник — зверь, а не человек». Потому что мы верим в покровительство могучих зверей и сродняемся с ними. У нас с ними общая судьба. А во что верите вы? Во что? Эхом откликнулась Кристина. В ангелов-хранителей. Как они выглядят? Как люди? Вот поэтому наши нагвали принимают обличие зверей, а ваши фамильяры выглядят как вы. «Подождите», — нахмурилась Кристина, — «вы хотите сказать, что фамильяры — это наши ангелы-хранители?» «Фамильяры — не ангелы-хранители, они двойники. Ты спросила, почему ваши фамильяры выглядят как люди, а не как звери?» Я ответил. «Но почему тогда они нас выкидывают из жизни?» — не могла успокоиться Кристина. «Потому что вы хотите, чтобы ангелы-хранители вас защищали и охраняли от бед. Но вы не разделяете с ними свою судьбу. Вам нужна только их помощь. А зачем помогать, если они сами могут сделать все куда лучше? Выкинуть вас из жизни и все. У вас больше нет проблем и бед, от которых вас надо охранять». все всё-таки фамильяры — не ангелы-хранители». Уточнила Кристина: "Нет, они фамильяры". Терпеливо повторил Т: "Двойники". "А откуда они приходят?" "Оттуда же, откуда приходит мой нагваль", ответил Т, затянулся трубкой и выпустил струйку дыма. "Вот спасибо, как понятно", воскликнула про себя Кристина, но вслух ничего не произнесла. Т и так рассказал ей куда больше, чем она могла себе вообразить. и куда больше чем она ожидала услышать идя проведать его и узнать как он себя чувствует и даже если все что наговорил т лишь его собственная теория она совершенно точно дает пищу для размышлений почему вы здесь с нами т внезапно спросила кристина почему не со своим племенем т прикрыл глаза и глубоко затянулся и еще раз и еще Кристина ждала. Долго и терпеливо, пока, наконец, не поняла, что ответа не будет. «Спасибо», — поблагодарила она, поднимаясь. Голова сильно кружилась, земля качалась под ногами, а потом вдруг снова накатило то странное состояние, И Кристина ощутила, что руки Те больше не горят, боль в ребрах стала тупой, а рана перестала кровоточить и даже начала затягиваться. Просто поразительно. «Ваши раны!» — начала она. «Как?» «Нагваль», — ответил Т. «Когда здесь был Ягуар, он забрал часть боли себе». «Тогда почему вам не перекинуться в него и не остаться так до тех пор, пока вы полностью не поправитесь?» Не поняла Кристина. Нужен баланс, равновесие сил. Если я заберу у него что-то, он потребует себе что-то взамен. Если я возьму его силу, чтобы вылечить свои раны, он заберет у меня мою. Когда я могу справляться сам, я стараюсь так и делать. «Я думала, вы мирно сосуществуете», — не утерпела Кристина. «Вы же сами мне сказали». Я не говорил, что это легко. — заметил Т, а потом вдруг добавил. — Тебе уже хватит. Иди. — Куда идти? — не поняла Кристина. — К себе. И Кристина пошла к себе. Голова кружилась, мир вокруг кружился и переливался дрожащим мерцанием, и девушка едва ли понимала, что происходит. В таком состоянии она дошла до своего трейлера, рухнула в постель и отключилась. и даже не вспомнила, что совсем рядом лежит та, которая оставила ее на растерзание гончим. В этом сне снова была Крис, но не та, которая недавно прибилась к коллизиону, а другая, та, которую он уже видел, горящей в огне. В этом сне снова был тот мужчина, который стоял перед костром, Но на этот раз Фьор не ощущал в нем ненависти к той и другой Крис, как в прошлый раз. Сегодня было только желание. Та, другая Крис, смотрела на мужчину так, словно он был единственным в мире. А потом она улыбнулась, и Фьор подумал, что если бы так смотрели на него и так улыбались ему... то все его убеждения и принципы, точки зрения и сила воли испарились бы, как капли воды на горячей сковороде. За такую улыбку, настоящую, теплую, восторженную, он отдал бы все. Фьор видел, как мужчина положил руки на плечи другой Крис и притянул ее к себе. И сам неожиданно остро ощутил мягкость ткани ее платья, так, словно это он к ней прикоснулся. Пальцы даже ржались, будто хотели поймать это ощущение, но нашли только пустоту. Другая Крис не сопротивлялась, а ее глаза так сияли, глядя на мужчину, словно для нее не существовало никого, кроме него. Медленно, явно смакуя каждое мгновение и намеренно растягивая предвкушение удовольствия, Мужчина склонял голову все ближе и ближе к Крис. Оставаясь чуть в стороне, Фьор все равно отчетливо видел дрожание ее ресниц, каким-то образом чувствовал ее дыхание с нотками хвои и апельсина и почти ощущал их на вкус, так, словно ее обнимал он, а не тот другой. Сердце вдруг зачистило, в ушах зашумело, по крови разлился восторг. Воображение наполнили яркие, чувственные, откровенные картины того, что сейчас последует. Они сливались с реальностью, размывая границы, и Фьор уже не знал, где он, а где тот, другой мужчина, где настоящее, а где грезы. До вкуса хвои и апельсины остались считанные миллиметры, когда Фьор ощутил, как губы Крис шевельнулись — Фейерверком взорвалось ликование, и только потом он понял, что губы открылись не для поцелуя, а для слов. «Я знаю, как его вернуть», — шепнула Крис. Взрыв неутоленного желания и разочарования оказался таким внезапным и сильным, что на миг потемнело в глазах, А ладони непроизвольно сжались, словно хотели схватить другой Крис и трясти, трясти, пока в ней не останется ранящих слов. А когда пелена рассеялась, Фьор вдруг увидел лицо другой Крис прямо напротив и услышал «Ненавижу тебя» и с запозданием понял, что эти слова сорвались с его губ. А потом фьор проснулся. В крови бурлило неутоленное желание, и больше всего на свете фаерщику сейчас хотелось найти Кристину и воплотить в жизнь все те картины, которые нарисовала ему, или не ему, а тому другому мужчине, воображение в только что растворившемся видении. Фаерщик стиснул зубы, уперся затылком в стену, и шумно выдохнул. Мало ему проблем с огнем, который выходит из-под контроля, так теперь из-под контроля выходят еще и его чувства, да и память тоже. Кто, кто стоял перед тем костром, на котором горела девушка, так похожая на Крис? Он или все-таки не он? Надежда на то, что новая афиша вот-вот появится, таяла. «Получи цирк-афишу, графиня наверняка бы уже об этом сообщила». Но хотя та и собрала циркачей, объявила она совсем другое. «Афиши так и нет. Стоять на месте мы не можем. Гончие настигнут и вряд ли ограничатся тем, что повиляют хвостом и лизнут в нос». Словно в подтверждение этих слов где-то вдалеке раздался ставший уже знакомым жуткий вой. «Но и ехать все ночи напролёт мы тоже не можем». «У нас скоро закончится бензин, и тогда мы так и так встанем». «Хороша, директор, нечего сказать», — завел знакомую пластинку Кабар. «У нас катастрофа, а она...» «Да хватит уже!» — перебила графиня. «Если у тебя есть конкретные предложения, что делать, с радостью их выслушаю. Даже так, с удовольствием передам тебе полномочия директора. И вперед, разбирайся сам со всеми этими проблемами. Ну, что надо делать, господин директор?» Хабар молчал. Кристина фыркнула. «Вот так всегда. Критиковать и поливать грязью все гораздо. А взять и самому сделать лучше? Нет уж, увольте. Это без нас. Это мы не умеем». «А что нам мешает заправиться?» спросила Кристина. Судя по тому, что никто не задал этот вопрос, ответ на него все знали. Но не она. «Чтобы заправиться, нужно въехать в город. А без афиши мы этого сделать не можем». «А почему мы не можем въехать в город без афиши? И только не говорите мне, потому что так заведено. Что конкретно случится, если цирк приедет в город? Что, на въезде нас не пропустит какая-то мистическая таможня? Нас оштрафуют? Или мы все сойдем с ума, как в цыганской кибитке? Личного опыта ни у кого нет, к счастью. Или к несчастью. Это как посмотреть», — ответила графиня. Но строгий запрет подразумевает, что его нарушение ничем хорошим не закончится. Мы не раз видели удаление, теперь мы воочию увидели и гончих. В свете этого проверять на собственной шкуре, что будет, если мы нарушим запрет съездом в город без афиши, никому особо не хочется. То есть выбор у нас такой — остаться на растерзание гончим или въехать в какой-то город без афиши и посмотреть, какое нам за это будет наказание, резюмировала Кристина. Засунувшая руки в карманы просторного худи, графиня сейчас как никогда казалась юной и хрупкой. Она молчала, только на скулах напряженно ходили желваки. «Мы едем, едем, едем», заунывно и протяжно затянул вдруг Апи. Знакомые слова звучали невыносимо депрессивно и, казалось, усугубляли мрачную тишину. Они появлялись медленно, с большими паузами, но почему-то никто не пытался заполнить или нарушить эти короткие затишья. Все словно перешли в режим обреченного ожидания. — И песенку поём, — продолжал тянуть обезьяныш. а в песенке поётся про то, как мы умрем. «Поступим так», — громким голосом вклинилась графиня в паузу после куплета. «Сегодня ночью будем ехать, на это у нас бензина хватит. Утром соберемся снова и проголосуем, и вся ночь впереди, чтобы подумать...» «Какую смерть предпочитаете?» — закончил за нее Кабар. На этот раз графиня ничего не ответила на его выпад. Промолчали и циркачи. И только заунывный голос Апи продолжал выводить слова, которые смычком проходились по натянутым нервам. «Пустота, темнота, не уйдем мы, нет». «Когда? Да заткните уже кто-нибудь этого мелкого придурка!» Злобно рявкнул Кабар и отвесил Апе звонкую затрещину. Обезьяныш ойкнул и замолчал. Эти резкие звуки словно вывели циркачей из транса. Они вздрогнули, переглянулись и стали расходиться по своим домам на колесах. А Кристина подошла к капе и присела перед ним на корточки. Она уже слышала первый куплет, и вот только что услышала начало припева, и ей вдруг стало очень важно узнать, что еще готовит им эта жутковатенькая песенка. И судьба. «А что там дальше?» — тихо спросила она. Апи широко и щербато улыбнулся, отчего его некрасивое лицо стало обаятельным, и пожал плечами. «Но разве ты не знаешь слов?» — обезьяныш покачал головой. — А как же ты тогда поешь? На ходу слова придумываешь? — Они сами ко мне приходят. Откуда приходят? — Оттуда, — ответил Апи и показал сначала на небо, затем на свою голову, а потом приложил ладонь к груди и убежал.